Глава 17. Жюль Верн. Волнение моря заставляло странного вида судно подниматься и немного опускаться, и иногда вода, пузырясь, переливалась через низкий край отверстия, в центре которого стоял человек в красной фуражке, опираясь на какую-то невидимую опору, повторяя свои приветствия и дружелюбные улыбки и балансируя, его тело качалось на волнах с бессознательным мастерством моряка. Ковчег двигался медленно, Но очень скоро оставил бы пришельца позади, если бы он тоже не был в движении. Было очевидно, что объект под его ногами должно быть какое-то подводное судно, хотя это был тип, который, по заявлению капитана Армса, стоявшего рядом с космом на мостике, тот никогда раньше не видел. Оно лежало так низко в воде, что не было вид на его движущего механизма, но оно удерживало свое место рядом с ковчегом с легкостью дельфина и постепенно подплывало все ближе и ближе. Когда судна стало настолько близко, что можно было слышать, как он говорит голосом, едва ли превышающим обычный тон, мужчина сначала снова лёгким жестом приподняв кепку, обратился к осму Версалю по имени, используя английский язык с едва заметным акцентом. Господин Версаль, я приношу вам свои поздравления по поводу великолепного внешнего вида вашего ковчега. Я выражаю своё почтение дамам и джентльменам из вашей компании. И затем она ещё раз поклонилась пассажирам, которые почти теснили друг друга за бортом, стремясь всё увидеть и услышать. "Спасибо", ответил Космо. "Но кто вы?" "Капитан французской армии, Эвдабашан". "Тогда где же военно-морской флот?" выпалил капитан Армс. Дебашан, взглянув на говорившего немного презрительно, а затем серьёзно ответил: "О вы на дне моря?" со всеми другими флотами. — Но как вы спаслись? — спросил Космо-Версаль. — Как вы видите в подводном аппарате? — Возможно ли это? — воскликнул Космо. — И вы были в море с самого начала потопа? — С момента первого подъема уровня океана на побережье Бресте. — С вами есть спутники? — Шестеро. Хотя, по правде говоря, семеро. — Поразительно! — сказал Космо-Версаль. — Поразительно! — сказал Космо-Версаль. Но я ничего не слышал о подготовке под водный аппарат. На самом деле, мысль о такой вещи никогда не приходила мне в голову. Вы должно быть так не готовились к потопу. Мы его сделали. Мы не разделяли вашей веры в мессера Салем относительно наступления потопа. Даже когда мы садились на корабль, мы не были уверены, что это будет нечто больше, чем просто прибрежное наводнение. Но к этому времени вы должно быть на грани голодной смерти топ только начался. Это пауза лишь на время, пока мы проходим разрыв туманности. Вы подниметесь на борт ковчега. Я выбрал свою компанию, но ваши доблестные спасения и способности, которые вы продемонстрировали, доказывают, что вы достойны помочь восстановлению человечества. И я не сомневаюсь, что ваши спутники столь же достойны. Француз вежливо поклонился и с легкой улыбкой ответил. Я полагаю, месье Версаль, что Жюль Верн, так же бы запасен и удобен, и, соответственно, так же хорошо оснащён, как и ваш ковчег. Так вы назвали это судно Жюльверн?" ответил Космо, улыбаясь в свою очередь. Мы гордимся тем, что дали ему это название, и его поведение доказало, что оно достойно этого. Но вы, конечно, подниметесь на борт и позвёте нам руки. Не позвольте нам предложить вам несколько гостеприимства, сказал Космо. Я был бы чрезвычайно счастлив сосидетельствовать с вашей почти недомам отец дебашан. Но я должен отложить это удовольствие на время. Тем не менее, однако, я был бы рад, если бы вы спустили до баркадера и позволили мне отправить на борт седьмого члена нашей группы, который, смею думать, может исчечь в ковчег более удобном, пристанищем, чем наш подводный аппарат. Как там может быть этим человеком? Королю Англии. Со всех сторон послышались возгласы удивления и изумления. Да, продолжил француз. Мы подобрали величества в первый день после того, как потоп начался спускаться с неба. Я немедленно спустил трап. Крик мой Космы тут же побежал на нижнюю палубу, приказав своим людям поторопиться. Жильверн был искусно подведён вплотную к борту ковчега, так что видимая часть его округлых кормы почти соприкасалась с нижней частью трапа, когда он был спущен. Море было настолько спокойным, что выполнить этот манёвр было не трудно. Дебошан исчез в глубинах подводного аппарата и через несколько минут снова появился в поле зрения, поддерживая под руку плотного, довольно высокого мужчину, лицо которого было очевидно когда-то было полным и румяным, но теперь оно было бледным и изнемождённым. "Это он", воскликнул англичанин из команды Космо, несущим своим соотечественникам, пробившимся вперёд. "Это король!" И затем произошло удивительное событие, вдохновленное чудесными обстоятельствами этой встречи правителей затонувшего королевства на Луне-Вод, которые его уничтожили с той горсткой, которая осталась в живых из всех миллионов его подданных. Эти преданные англичане обнажили головы, и среди них были три женщины, и спели с пафосом, который, несомненно, никогда раньше не выражал старый гимн, свой национальный гимн «Боже, храни короля». Эффект был огромен, Каждая голова на борту ковчега была немедленно обнажена. Дабы ушан сна своей кепку, и можно было видеть одну или две обнажённые головы, выглядывающие из глубины подводного аппарата под ним. Когда короля подвели к подножию трапа, голоса поющих зазвучали громче, и многие другие пассажиры, движимые сочувствием или охваченные заразительным чувством, присоединились к пению. Никогда ни у одного монарха не было такого приветствия. Его получатель был тронут до глубины души. Если бы не оказанная ему помощь, он не смог бы подняться по шатким ступеням. Когда ему помогли подняться на палубу, песня прекратилась и раздались радостные возгласы. В его глазах стояли слёзы, и он дрожал всем телом, когда ответил на приветственное пожатие руки Косма Версаля. В тот момент, когда он увидел, что король благополучно находится на борту ковчега, де Бошам с прощальным приветствием исчез в недрах Жюль Верна. И подводный аппарат скрылся из виду так мягко, как будто это была огромная рыба, которая поднялась на поверхность моря из любопытства. После того, как шум миха, вызванный прибытием английского монарха на борт ковчега, несколько у потухла, и после того, как его величество получил возможность прийти в себя, космоверсаль пригласил своего нового гостя рассказать историю своего побега. Они сидели в каюте космо, и там присутствовали Джордж Смит, профессор Иеремия Мозес, профессор Абель Эйбл и Амос Бланк, а также несколько других членов команды корабля, включая двух лояльных англичан, которые вполне естественно первыми запели национальный гимн, увидев своего спасённого короля. Ричард Эдуард или Ричард IV, как его официально называли, был одним из лучших королей, когда-либо живших в Англии. Он был популярен не только из-за своих почти демократических манер и простоты своей жизни, но больше потому, что он был большим любителем мира. Мы уже видели, как он был избран исключительно по этой причине, чтобы быть в числе правителей, приглашённых отправиться в ковчег. Он даже не ответил на приглашение Косма, но это было просто потому, что он, как и все, комонда верил Он считал Космо в Версале просто шарлатаном и думал, что опасности наводнения, которое накроет землю, так же невероятна, как падение Луны с неба. Прежде чем ответить на просьбу Космо, он любезно помянул о безразличии, с которым он раньше относился к своему нынешнему хозяину. "Мне жаль, мистер Версаль", сказал он со взвенеющей улыбки, "что я раньше не осознал тот факт, что ваши знания превзошли знания моих научных консультантов". Ваше величество. Вы были не одни, серьёзно ответил Космо, поворачивая пальцы маленькие глобы, стоявшие на его столе. Со всех этих глубоко затонувших континентов, он махнул рукой в сторону земного шара. Если бы голоса, когда-то слышные там, могли сейчас говорить, поднялся бы могучий звук скорби об этой великой ошибке. Король посмотрел на него с выражением удивления. Он перевёл взгляд с миниатюрной фигуры Космо на его большой нависающий лоб, отмеченный линиями мыслителя, и в его глазах появилось выражение инстинктивного уважения. "Но", предложил Космовирсал, "сейчас бесполезно говорить об этих вещах. Я прошу, чтобы ваше величество не зашли до того, чтобы просветить нас относительно судьбы этого великого древнего королевства, к которому вы так достойно правили". Выражение глубочайшей боли промелькнуло на лице Ричарда Эдварда. В несколько мгновений он оставался погребённым в скорбном молчании, и множество вздохов вырывалось из его груди. Все смотрели на него с глубоким сочувствием. Наконец он поднял голову и сказал печально и прерывисто: "Моё королевство утонуло, мои подданные погибли, почти до последней души. Моя семья Моя любезная супруга, мои дети, все, все исчезли. Тут он не выдержал и больше не мог говорить. Какое-то время в комнате не было слышно ни слова, и двое присутствующих англичан плакали вместе со своим несчастным королем. Космаверсаль был тронут не менее глубоко, чем остальные. Некоторое время он сидел в полной тишине. Затем он встал и, подойдя к монарху, положил руку ему на плечо и долго говорил с ним тихим и утешающим голосом. Наконец, сломленный духом монарх смог подавить свои эмоции настолько, чтобы рассказать, но с многочисленными паузами, пока он заново приводил в порядок свои чувства истории своих бед и своего чудесного спасения. "Мистер Фрэнсис Брук", сказал он, "подготовил баржу, когда вода вторглась в Лондон, и на этой барже мы спаслись. Её королевское величество, наши дети и несколько членов королевской семьи". Баржа была единственным судном из левеума, которое существовало в Англии. Сэр Фрэнсис хорошо обставил и снабдил его провизией, и мы не думали, что будет необходимости идти дальше, чем к какой-то высока точке в глубине страны. Сэр Фрэнсис придерживался мнения, что Уэльс мог бы предоставить надёжное убежище. Было ужасно видеть, как тонет Лондон, как его смывает ужасный поток в поднявшееся под Темзой море. Как корабли терпят крушение от набегающих волн, как быстро поднимается вода вокруг огромной котловины, в которой лежал город, как рушатся великие здания. Весместерское аббатство пострадало одним из первых. Перевёрнутые лодки и даже большие суда, плавущие на боку или днищем кверху. Ужасное зрелище тех утопленников, качающихся на волнах. Всё это было на наших глазах, полных ужаса. В то время как та огромный водоворот кружил и кружил нас, пока вода не поднялась так высоко, что нас отнесло на юго-запад. То, что мы вообще спаслись, было чудом из чудес. Вас послала чудесная плавучесть баржи из левюмы. Но ужас этой сцены никогда не взглядет из моей памяти, и ужасные страдания королевы, и наши дети. Я не могу продолжать. Успокойтесь, ваше величество, сочувственно сказал Космо. Весь мир пострадал вместе с вами. Если мы спасены и всё ещё живы, то благодаря руке провидения, к которому все мы должны поклониться. Мы должны быть прошли над Цуреем и Хемшером, продолжал король. Наше Свиморе похоронило холмы. Я удивлён этим, сказал Космам. Я не думал, что море где-либо достигло такой большой высоты до того, как туман исгустился. В Нью-Йорке полным затоплением города не произошло пока не начался ливень с неба. "А, этот потоп с небес!" воскликнул король. То, что мы перенесли раньше, казалось незначительным по сравнению с этим. Он обрушился на нас после наступления ночи. Не абсолютная темнота, ужасный рёв, ужасающая сила падающей воды, чувство удушья, быстрое наполнение баржи, пока вода не дошла нам до шеи. Всё это приводило нас в отчаяние. Я пытался подержать мою бедную королеву на руках, но она изо всех сил пыталась схватить детей и удержать их над водой. И в своих усилиях она вырывалась из моих рук, и с тех пор я больше её не мог найти. Я метался, но это было невозможно увидеть. Это было невозможно услышать. Наконец, её упал без сознания лицом вниз, как оказалось, впоследствии на что-то вроде скамьи в задней части баржи, которая была покрыта узкой металлической крышей и приподнята над уровнем фальшбортов. Именно там я и пытался укрыть королеву и детей. Должно быть, я таким образом застрял там, под тентом, в таком положении, что качка баржи не смогла выбросить меня. Я так и не пришел в сознание, пока не услышал голос, кричащий мне в ухо, и не почувствовал, как кто-то тянет меня, а когда я пришел в себя, я обнаружил, что нахожусь в подводном аппарате. — И все ваши спутники погибли? Спрессо космо дрожащим от жалости голосом. Да, о, господи, все волны смыли их за борт. Ох, если бы я пошёл за ними. Бедный король снова не выдержал и зарыдал. После долгой паузы космо мягко спросил: Француз, рассказал вам, как он наткнулся на баржу? Он сказал, что поднимаясь на поверхность, чтобы выяснить, как обстоят там дела, подводная лодка всплыла прямо под баржей. Накренив её таким образом, что меня выбросило за борт, и он поймал меня, когда меня унесло ближе к люку. На как получилось, что лебедь, попавший в подводный аппарат, когда крышка была снята и не наполнила его водой? Он устроил крышку так, что она служит почти полной защитой от дождя. Немного воды действительно залилось, но совершенно мало. Замечательный человек этот француз, сказал Косма. Он был бы для меня приобретением. Э, как он сказал его звали? А, о, о, да, Дебошам. А, я возьму это на заметку. Я не удивлюсь, если мы услышим о нём снова. Космовераса Лю было суждено встретиться с сыном Дебошамом и его замечательным подводным аппаратом Жюль Верн, и при более драматических обстоятельствах, чем он вероятно ожидал.